529. Отдача всегда означает и получение. Получение отдача — предположенные полюсы вещи едины, полюсы одного и того же явления. Кроме того, природа не терпит пустоты, израсходованная энергия пополняется в силу закона. Даяние ей самое выгодное помещение капитала, ибо рентабельно всегда. Но даже и отдача бывает разная. Даяние может быть личным, вызванным желанием самоутверждения, той самостью. И даже советы, взятые из учения, и даже изречения из него текут тогда о себе, для себя и ради себя, хотя и даются они другому. И тогда особенно резко уявляется стремление говорить не по сознанию, и тогда особенно яро нарушает соизмеримость между способностью вмещения сознания слушателя и тем, что дается ему и дающий ради себя, и во имя себя становится звонарем, становится зазывающим на свой двор, перегружая сознание собеседних. А это порой может вызвать даже предательство. Потому даяние даянию рознь. Много их учителей самоутвержденных, особенно свирепо стремящихся поучать и осуждать, с готовой цитаты на языке. Не таких даятелей и не такое даяние имею в виду, когда говорю об отдаче. Истинное даяние, имеющее в виду не себя, но получающего, прежде всего, соизмеримо. Оно всегда производится по сознанию получающего. Лучше, лучше дать меньше, нежели переобременить. Иной раз даже трудно сказать, что вреднее. Умолчание или перегрузка сознания сверх того, что оно в силах вместить? ибо последний может произвести надлом сознания и отвратить его от того, что так яро пытались втиснуть в него, отвратить навсегда. Насилие над сознанием недопустимо. Говорить не по сознанию, есть худший вид насилия над человеком. Много предательств произошло от ни ко времени сказанного слова. Сознание человеческое — человеческое хрупкий сосуд, требующий очень бережного отношения. «Широка сфера применения принципа соизмеримости».